Революция. Поэта-хроника. 26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией, Солдаты стреляли в народ. 27. Разлился по блескам дул и лезвий рассвет. Рдел багрян и долг. В промозглой казарме суровый, трезвый Молился волынский полк. Жестоким солдатским богом божились роты, Бились об пол головой многолобой, Кровь разжигалась, висками жились, Руки в железо сжимались злобой. Первому же приказавшему стрелять за голод Заткнули пулей орущий рот, Чьё-то смирно не кончил, За Вырвалось Вырвалась городу буря рот, Девять часов на своем постоянном месте в военной автомобильной школе стоим, зажатые казарм оградою. рассвет растет, сомнением колит, предчувствием страша и радуя. Окну. Вижу оттуда, где режется небо, дворцов из зубленной линии, взлетел. Растерся орел самодержца, Черней, чем раньше, злей, орлиния. Сразу люди, лошади, фонари, дома И моя казарма толпами поста Ринулись на улицу, шагами ломаемая Звенит мостовая, уши крушит Невероятная поступь. И вот неведомо, из толпыль Из рвущейся медели труб гвардейцев, Нерукотворный, Сиянием пробивая пыль, образ возрос, Горит, рдеется. Шире и шире крыл окружие, хлеба нужней, воды из жажданей. Вот она! Граждане заружья, к оружию граждане. На крыльях флагов, стоглавой лавой. Из горла города выс взлетела штыков зубами, вгрызлась в двуглавая орла императорского черное тело. Граждане, сегодня рушится тысячелетнее прежде, сегодня пересматривается миров основа, сегодня до последней пуговицы в одежде жизнь переделаем снова. Граждане, это первый день рабочего потопа, идем. Запутавшемуся миру на выручу, Пусть толпы в небо вбивают топот, пусть флоты ярость сиренами вырычут, горе двуглавому, пенится пенье, пьянит толпу, площади плещут, на крохотном форде, Мчим, обгоняя погони пуль, Взрывом гудков продираемся в городе, В тумане. Улиц река дымит, как в бурю дюжина груженых барж. Над баррикадами плывет, громыхая, марсельский марш. Первого дня огневое ядро жужжа скатилось за купол думы. Нового утра новую дрожь встречаем у новых сомнений в бредумы. Что будет? Их ли из окон выломим? Или на нарах ждать, чтоб снова Россию могилами выгорбил монарх? Душу глушу, об выстрел резкий, дальше в шинели орыт. Рассыпав дома в пулеметном треске, город грохочет, город горит. Везде языки завьются и лягут, вновь взвиваются искры рассея. Это улицы, взяв по красному флагу, призывом зарев зовут Россию. Еще, о, еще, о, ярче учи, красноязыкий оратор, Зажми и солнца, и лун лучи, Мстящими пальцами тысячерукого марата, Смерть двуглавому, каторгом в двери, Ломись, когтями ржавые, выев, Пучками черных орлиных перьев Подбитые падают городовые. Сдается столицы горящий остров По чердакам раскинули поиск. Минута близко. На троицкий мост вступают толпы войск. Скрип содрогает устои и скрепы. Стиснулись. Бьемся. Секунда. И в лаг заката с фортов Петропавловской крепости взвился огнем революции флаг. Смерть двуглавому Шеющий глав рубите на отмаш, Чтоб больше не ожил. Вот он падает. В последнего из-за угла вцепился. Боже, четыре тысячи в лоно Твое прими. Довольно. Радость трубите всеми голосами. Нам, до да Бога, дело какое. Сами со святыми своих упокоим. Что ж не поете? Или... Души задушены Сибири и самонам, Мы победили! Слава нам! Слава нам! Пока на оружии рук не разжали, Повелевается воля иная, Новое несем в земле скрижали С нашего серого синая. Нам, поселянам земли, Каждый из земли поселянин родной. Все по станкам, по конторам, по шахтам братья. Мы все на земле солдаты одной, Жизнь созидающей рати. Пробеги планет, держав бытие, Подвластны нашим волям. Наша земля, воздух наш, Наши звезд алмазные копии. И мы никогда, никогда, никому, Никому не позволим Землю нашу ядрами рвать, Воздух наш раздирать Остриями отточенных копий, Чья злоба надвое землю сломала, Кто вздыбил дымы над заревом боен, Или солнца одного на всех мало, или небо над нами мало голубое. Последние пушки грохочут в кровавых спорах, последний штык, заводы, гронят. Мы всех заставим рассыпать порох, мы детям раздарим мечи, гранат. Не трусость вопит под шинелью серую, не крики тех, кому есть нечего. Это народа огромного Громовое верую, величию сердца человечего. Это над взбитой битвами пылью, Над всеми, кто грызся в любви и зверясь. Днесь небывалой сбывается былью Социалистов великая ересь. 17 апреля 1917 года. Петроград.